Они удирали со всех ног, хотя бежать в набухшей от мокрой грязи одежде было тяжело. Они мчались прочь, громко топача по мостовой. Свернув направо, они попали на совершенно безлюдную в этот час прямую улицу. Сквозь дождевую пелену перед взором Януша плясали фонари, фасады, тротуары и куски тёмного неба. Он на бегу оглянулся через плечо. Бандиты их нагоняли. Впереди неслись собаки. На этой улице им не спрятаться. Януш дёрнул шампунь из-за рукав и увлёк его за собой на открывшуюся справа улочку поуже. Затем на другую, слева. Метров через тридцать показалась лестница, поднимавшаяся к кварталу Панье. Итак, они вернулись к исходной точке. Януш махнул рукой в сторону лестницы и, не дожидаясь ответа шампуня, бросился к ступенькам. Полез наверх и снова посмотрел назад. Лысый, задыхаясь, карабкался за ним. В спину им дышали преследователи. От собак их отделяло всего несколько метров. Януш дождался приятеля. На краткий миг ему показалось, что он словно бы раздваивается. Он и участвовал в гонке, и смотрел на неё как бы со стороны, не слыша окружающих звуков, не ощущая дождя. Его сознание наблюдало за происходящим, обретя подобие самостоятельного существования. Наконец шампунь нагнал его. Януш пропустил приятеля вперёд, взяв на себя прикрытие тыла. Каждый шаг давался с трудом и причинял страдания. Дождь безжалостно колотил по спине, по голове и плечам. Януш опустился на четвереньки и пополз, помогая себе руками. Ощущение раздвоенности исчезло. Опасность грозила не кому-то, а именно ему. Горло сжало тошнотворным страхом. И вдруг земля ушла у него из-под ног. Он стукнулся головой о ступеньку. В глазах заплясали искры. Тело пронзило боль.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 Януш хотел крикнуть, но острым углом ступеньки ему ободрало губы. Он попробовал подняться, но вместо этого съехал на животе вниз еще на две ступеньки. Извернувшись, он ухитрился лечь на спину и уперся взглядом в бешеные от охотничьего азарта глаза псины. Сзади уже подбирался один из его преследователей. Януш со всей силы пнул собаку каблуком в морду, и та откатилась к ногам хозяина. Оба свалились и полетели вниз. Януш воспользовался передышкой и вскочил на ноги. Собаки уже снова приближались, по пятам за ними бандит. Януш поскользнулся, но устоял и начал пятиться назад, глядя в лицо врагу. В свете фонаря ему бросилась в глаза одна деталь. Нападавший был вооружён самодельным ножом, представлявшим собой остро заточенный фаянсовый осколок. Обломок унитаза? Януша словно ударила молнией. Он не даст прикончить себя подобным кинжалом.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 На несколько мгновений он ослеп, затем потёр веки и обнаружил, что враг стоит на коленях. Яныш не стал ждать, пока он поднимется и ногой, обутый в тяжёлый башмак, врезал ему в живот. «Старайся попасть в печень. Самое уязвимое место у алкоголиков». Нападавший задохнулся криком и рухнул на собаку. Оба снова покатились вниз. Януш замер, поражённый собственной ловкостью.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 И закрыл руками голову, готовый принимать удары. Что-то хряснуло. Ещё раз, с металлическим звуком. Януш не почувствовал боли. Он поднял глаза. Шампунь, вооружённый безразмерным мусорным контейнером, только что вломил первому из нападавших и тотчас же сбил с ног второго. Бандиты начали отступать, и шампунь швырнул в них контейнером. Затем он быстро дёрнул Януша за воротник и потащил его вверх, Януша затопило чувство горячей благодарности. Как он ошибся в оценке этого человека? Оказывается, лысый бомж был ему настоящим другом. Они промчались по ступенькам лестницы и быстро нырнули в лабиринт узких улочек. Ногу Януша раздирало от боли. Псина всё-таки успела его цапнуть. Они уже пробирались какими-то похожими на трубы закоулками, где вдвоём было не разойтись — Впрочем, бежали они всё медленнее, пока вовсе не остановились. Сил не осталось. Оба задыхались. Страх владел ими по-прежнему, но его остроту притупили боль в измученных мышцах, сжение в огнём горящих лёгких и подступавшая к горлу тошнота. «Оторвались!» — чуть слышно пробормотал шампунь. «Как бы не так!» — Януш пихнул товарища в бок, заставляясь спрятаться за выступ стены —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 «Благодать!» Измотанные до последнего предела, они все же уцелели. Обменявшись взглядами, оба поняли, что отныне их связывает невидимая, но прочная нить. «Я пойду за ними», — шепотом сказал Януш. «Чего?» «Они не просто так гоняются за нами, не просто так хотят нас убить. Я должен выяснить, почему». Шампунь смотрел на него с ужасом. В схватке он потерял свою вязаную шапку. Изуродованный шрамами череп блестел под дождем, словно гигантское яйцо динозавра. «Ага, прям так и спросишь, да?» «Не у всех. У одного. Того, которого подловлю». «Нет, ты точно псих!» Януш распахнул полу куртки. «У меня есть нож». «Зато мозгов нет!» «Ты знаешь, где еще можно отсидеться!»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 «У этой бумажки появится сестрёнка». Шампунь улыбнулся беззубым ртом и объяснил, как пройти к отелю. «Если я до завтрашнего утра не вернусь, сообщишь легавым», — приказал Януш. «Легавым? Да ты что, с дуба рухнул? Иначе тебя арестуют за соучастие». «Соучастие в чём? И что мне им говорить?» «Правда. О том, что я вернулся, что на нас напали» что я хотел выяснить, что происходит. Слушай, ты и раньше был темнило, тот еще, а уж сейчас, ну чего ты мне лапшу на уши вешаешь? Жди меня в гостинице. И, не слушая ответа приятеля, Януш сорвался с места.